Средисловие Я прочла множество книг об искусстве создания персонажей и характеров, но ни одна из них не была настолько всеобъемлющей, как тезаурус положительных качеств персонажа Анджелы и Бекки. Вводные главы — настоящий кладезь для писателей. Я бы сравнила эти тексты, столь доступные для понимания, с краткими пособиями по психологии и учебниками по писательскому ремеслу. Личности устроены сложно, и потребность в понимании мотивации реальных людей, а тем более вымышленных персонажей, никогда не оставит психотерапевтов вроде меня без работы. Без понимания мотивов, стремлений, причин изменения поведений и эволюции черт характера, положительных и отрицательных, невозможно понять человека». Автору, который стремится писать хорошие сценарии или литературные произведения, необходимо глубоко проникнуть в психологию людей и использовать этот навык при создании персонажей. Для меня, как для психотерапевта, глава о развитии положительных качеств тоже относится и к отрицательным качествам, оказалась наиболее интересной. Она дала почву для размышлений. Несомненно, сами авторы хорошо изучили тему, и если бы я взяла свой университетский учебник по психологии личности, нашла бы там схожую информацию. Поэтому, уважаемые писатели, обратите внимание, в книге «Аккерман и Полиизи» не просто представлены размышления о конфликте человеческой природы и среды, Информацию, которую вы здесь почерпнете, нужно использовать как ключ к поиску новых идей. Вероятно, вы не будете слушать эту книгу от начала и до конца. Я порекомендовала бы браться за нее, когда в голове уже есть персонаж. Тот самый герой, чей образ не дает вам спать и так и просится на бумагу. Тезаурус окажется наиболее полезен на этапе проработки персонажа. В каждой статье вы найдете определение конкретного качества, схожие с ним качества, возможные причины его появления, примеры связанного с ним поведения и мыслей и положительные аспекты для обладателя этого качества. Все это поможет усилить уникальность вашего персонажа. В статьях также приведены отрицательные аспекты рассматриваемого качества, сложности, с которыми может столкнуться персонаж, обладающий им, и черты других персонажей, вступающие в противоречие с этим качеством. Всё это помогает усилить конфликт и создать дополнительные сюжетные линии, чтобы выстроить логичную и правдоподобную арку персонажа. Эта аудиокнига будет чрезвычайно полезна и тем авторам, кто, развивая историю, отталкивается от сюжета, и тем, кто предпочитает отталкиваться от характера персонажа. Да... Я сама зарабатываю на том, что анализирую вымышленных персонажей, и эта книга стала отличным подспорьем в моей работе. Ее можно сравнить с ускоренным курсом по разработке персонажей, в рамках которого вы научитесь грамотно создавать арку главного героя и точно понимать, как заставить зрителя или читателя ассоциировать себя с созданным вами героем. Дженни Кембелл, психотерапевт, специалист по вопросам семьи и брака. Сервис The Character Therapist.